По окончании действия Джордж сразу же отправился засвидетельствовать свое почтение Ребекке. В коридоре он встретил Кроули, с которым обменялся замечаниями относительно событий последних двух недель. «Ну что же, мой чек оказался в порядке?» — спросил Джордж с многозначительным видом. «В полном порядке, — мой милый, — отвечал Родден. — Рад буду дать вам отыграться. Как папаша смилостивился?» «Еще нет», — сказал Джордж, — «но к тому идет».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 Он взял подзорную трубку, биноклей в то время ещё не было, и сделал вид, что рассматривает зрительную залу. Но Ребекка отлично видела, что его невооружённой трубкой глаз смотрит в её сторону и бросает на неё и на Джорджа свирепые взгляды. Она удвоила свою приветливость. «Как поживает дорогая Эмилия?» «Впрочем, нечего и спрашивать, она так прелестна!»